Глава 19 Джина шагала по гладкому белому песку, неся в руке пляжную сумку и целиком уйдя в свои мысли. Вокруг тянулся общественный пляж. Родители, прилетевшие на рубу с детьми, разложили пляжные полотенца и воткнули в песок купленные зонтики от солнца у самой кромки воды, чтобы не выпускать из виду своих резвящихся в море ребятишек. Двое мальчишек лет 13 умело перекидывали друг другу в Молодые пары. По две в каждую из команд с увлечением играли в пляжный волейбол. Дженна думала о своих родителях. Они влюбились друг в друга еще когда оба учились в старшей школе. Он в католической старшей школе для мальчиков в Ородейле, Нью-Джерси, а она в смежной школе для девочек. Обе старшие школы регулярно устраивали совместные танцы, во время которых ученики и ученицы могли встречаться и танцевать под присмотром родителей, которых администрация школ неизменно привлекала на эти мероприятия для обеспечения контроля за поведением молодежи. Дженни никогда не надоедала слушать, как ее отец рассказывает об их первой встрече. «Мне тогда было 16 лет, и я учился в 10 классе. Вот стоим мы с моими друзьями из школьной команды по легкой атлетике. Я смотрю на противоположную сторону спортзала и вдруг замечаю прекрасную девушку, которая стоит там, разговаривая с подругами. Наши взгляды встретились всего на секунду, но она мне улыбнулась, а потом опять включилась в разговор. Я до сих пор не понимаю, как я сумел набраться смелости, чтобы подойти к ней и представиться. После этих слов он каждый раз, смеясь, добавлял. Я бы почувствовал себя полным дураком, если бы оказалось, что она улыбнулась не мне, а парню, стоявшему за моей спиной. Но, к счастью, эта мысль даже не пришла мне в голову. Ответ матери Джины на этот рассказ ее отца всегда бывал одним и тем же. «Дорогой, мне тогда крупно повезло. Первый же парень, с которым я по-настоящему поцеловалась, оказался прекрасным принцем. Так что целовать всех лягушек мне не пришлось». Посмотрев вперед, Джина увидела большого красного деревянного попугая, зажмурившего один глаз, словно он хотел подмигнуть. Фигура попугая была установлена на соломенной крыше, а под крышей виднелись длинная барная стойка и стоящие перед ней высокие стулья. Столики для тех, кто предпочитал тень, стояли под крышей, а для тех, кто еще не вдоволь насладился солнцем, рядом, прямо на песке. Примерно половина столиков была занята. К Дженни подошла официантка в бикини. «Вы одна?» — спросила она. «Нет, я здесь кое с кем встречаюсь. Хотите у нас посидеть?» Джинна огляделась по сторонам. Столик, стоящий у бассейна, был свободен, и соседние с ним тоже. Показав рукой на тот, что находился рядом с бассейном, Джина спросила. «Можно я займу вон тот?» «Само собой», — ответила официантка и повела ее к бассейну. «Вы уже решили, что будете пить?» «Пока только газированную воду. Позже, когда придет мой друг, я закажу что-нибудь еще». Достав из пляжной сумки маленький блокнот, который всегда был при ней, она проверила на нем ручку, чтобы убедиться, что та пишет. Клаус зашел в бар с улицы. Увидев, как он входит, Джина помахала ему рукой. Он кивнул и направился к ее столику. «Вы пришли, спасибо», — сказал он. «Это я должна вас благодарить», — ответила она. Увидев, что к их столику направляется давишняя официантка, Джина сказала, «За выпивку плачу я. Что вы будете пить?» Клаус осмотрелся было на бикине официантки, потом заказал Хайникин и проводил ее взглядом, когда она пошла обратно к барной стойке. «Не беспокойтесь, вы еще насмотритесь на нее, когда она принесет наши напитки». — А что, я так явно на нее пялился? — смущенно спросил он. — Да, но если бы она сама не желала привлекать к себе взгляды мужчин, она бы не расхаживала здесь в таком скудном наряде. Он с облегчением рассмеялся. — Итак, Клаус, а фамилия у вас есть? — с улыбкой спросила Джина. — Есть, — ответил он. — Вебер. Пишется через две Би. — Откуда вы? — Из Германии, а точнее из Гамбурга. — У вас отличный английский. Вы говорите на нем с детства? Моя мать работала переводчицей. Она все время разговаривала со мной по-английски. Говорила, что в один прекрасный день это поможет мне, когда я выберу себе карьеру. «А сколько вам лет?» 19. Вы еще очень молоды. Обычно в таком возрасте люди еще не понимают, чем они хотят заниматься. В Германии дело с этим обстоит по-другому. Складывается впечатление, что в Америке все хотят окончить колледж, и неважно, имеет это смысл или нет. В Германии же, если ты проучился в средней школе с техническим уклоном и хорошо сдал итоговый экзамен, то у тебя появляется возможность получить отличную работу. Ты сейчас говоришь о своей работе в пункте проката Paradise Rentals? Он от души рассмеялся, показав два ряда ровных белых зубов. Конечно же нет. Вы же американка, да? Да, я из Нью-Йорка. И вы слышали о BMW, немецкой компании, производящей автомобили, верно? Само собой. В клиффлейк лейк Нью-Джерси, недалеко от Нью-Йорка, находится американская штаб-квартира BMW. Каждый год они набирают стажеров со всего мира и свозят туда. Там их учат ремонтировать и проектировать продукцию компании, а потом отправляют работать в разные страны. Кто-то из этих стажеров окончил колледж, а другие – среднюю школу с техническим уклоном, как и я. По-моему, такой подход очень разумен. В Соединенных Штатах на стольких молодых людях висят долги в сотни тысяч долларов. Кредиты, взятые ими, чтобы оплатить свою учебу в колледжах и университетах. А они даже не могут найти работу. Выходит, в этом центре обучения BMW ты собираешься научиться ремонтировать и обслуживать их автомобили? Нет. Мой конек — это мотоциклы. Я гоняю на них 14 лет. Свой первый мотоцикл я собрал сам. Больше всего мотоциклов продают японцы. Но самые лучшие из них производят Харли Дэвидсон и BMW. Понятно. Итак, среднее образование ты получил в Гамбурге и собираешься работать в БМВ. Но как же ты тогда оказался здесь, на Арубе? В БМВ курсы обучения начинается в сентябре, и я всегда интересовался гидроциклами. Для меня они как мотоциклы, которые ездят по воде. Я как-то купил пару старых гидроциклов, разобрал их и собрал заново, чтобы понять, как они работают. А потом я просматривал журнал, в котором рекламировались разные модели гидроциклов, и в конце там были напечатаны объявления о вакансиях. Одной из них была вакансия техника в Paradise Rentals. И я написал владельцу этого заведения, что подхожу для этой работы и хочу ее получить. Он ответил, что берет меня, и я начал работать здесь два месяца назад. И я человек честный. И сразу предупредил, что уволюсь в августе следующего года. «Клаус, спасибо, что ты рассказал мне о себе». Теперь я вижу, что ты, возможно, как раз тот человек, который сможет мне помочь. — В каком смысле? — Когда я впервые увидела тебя в бензозаправочной колонке и задала вопрос про Кэти Райан, ты не захотел говорить со мной там, на причале. Почему? — Прежде чем я отвечу, могу ли я спросить? — Вы из американской полиции? — Нет. — Из полиции Аруба? — Нет, я журналистка. — Журналистка? Джина не была уверена, что может рассказать ему все. — Да. Сейчас я расследую делишки одной американской компании. С некоторыми из работавших в ней сотрудниц происходило нечто очень плохое. И я хочу разыскать этих бывших сотрудниц и выяснить, что с ними там случалось, что именно им пришлось пережить. И одной из этих бывших сотрудниц была Кэти Райан? Да. Насколько я понимаю, именно ты был инструктором, который руководил морской прогулкой на гидроциклах в тот день, когда Кэти пришла в Парадайс Rentals. Лаус кивнул. Расскажи мне все, что ты о ней помнишь. Вообще-то, во время работы я знакомлюсь со множеством людей, но она была из тех, кого нетрудно запомнить. Почему? Потому что, в отличие от вас, она имела большой опыт по части гидроциклов и езды на них. Как вы об этом узнали? Возможно, вы заметили, что у нас есть гидроциклы разных производителей. Нет, не заметила. Но продолжай. После того, как я провел с группы, в которую входила Кэти инструктаж, Объяснив, как управлять гидроциклами, она заметила последнюю модель Кавасаки, которая появилась в нашем парке совсем недавно. Потом сказала, что на всех остальных из имеющихся у нас модели она уже каталась, и спросила, не может ли испробовать и эту, новую. И что ты ей ответил? И я сказал ей «да», ведь всем остальным из этой группы было все равно, какой гидроцикл брать. А кроме того, что она разбиралась в гидроциклах, ты помнишь о ней что-нибудь еще? в каком она была настроении, была весела или грустила. Вела себя приветливо, но была молчалива и почти не улыбалась. Она была немного похожа на вас. «На меня?» — удивилась Джина. «Да, в группе было три парня, на вид немного за тридцать, и все они пытались ее разговорить. Нет, она не отвечала им грубо, но ясно дала понять, что ей не нужна компания, что она сама по себе». А та группа обедала в ресторане тьер Мар, как и мы? Да. И сидела за тем же самым столом? Да. А что это важно? Может быть, и важно. Клаус, будет проще, если я объясню тебе, что именно пытаюсь сделать. Могу ли я рассчитывать на то, что ты сохранишь этот наш разговор в тайне? Он кивнул. Власти Аруба провели расследование обстоятельств гибели Кэти Райан. Показав рукой на свою пляжную сумку, Джина продолжила и быстро пришли к заключению, что это был несчастный случай, вызванный ошибкой пользователя, и что в момент столкновения Кэти была пьяна. Иными словами, что Кэти погибла исключительно по своей собственной вине. У меня же есть основания полагать, что это был вовсе не несчастный случай. Клаус сделал долгий глоток из своей бутылки пива. «Я хочу помочь вам, если это в моих силах». «Ты видел, как произошла авария?» «Видел, но только самый конец». Я разговаривал с менеджером ресторана, чтобы удостовериться в том, что имена людей в списке тех, кто зарезервировал стол, совпадают с именами участников морской прогулки. Я как раз выходил из ресторана, когда услышал, как кто-то кричит. Посмотрел туда, откуда доносился крик, и увидел, как эти врезаются в ту яхту. — И что ты сделал? — Подбежал к своему гидроциклу и помчался к ней, чтобы попытаться ей помочь. — А люди на яхте пытались как-то ей помочь? Я увидел на яхте мужчину и женщину. Они были очень старые, лет по 75, и ничем не могли ей помочь. Они сказали мне, что позвонили в полицию. А где находились остальные участники прогулки? Уже спешили обратно. Как вы и сами знаете, гидроциклы очень громко ревут. И если они ехали не оборачиваясь, то никак не могли знать, что произошло с Кэти. А что случилось потом? Когда я добрался до Кэти, она была без сознания. Ее лицо находилось в воде. Она плавала на поверхности воды, поскольку на ней был спасательный жилет. Я положил ее на сиденье своего гидроцикла и вернулся к причалу. Полиция приехала очень быстро, а за ней и скорая. Они начали надавливать на ее грудь. На его лице появилось страдальческое выражение. Потом они положили ее на носилки, надели на лицо кислородную маску и отнесли в скорую. Я сразу понял, что, по их мнению, ей было уже ничем не помочь. «А пока вы находились рядом с ней, она не приходила в сознание?» «Нет». По заключению полиции Кэти запаниковала и продолжала газовать, пока не врезалась в яхту. «Такое заключение кажется мне очень странным». «Почему?» «Потому что наша гидроцикла берет на прокат столько новичков и столько придурков, которые хотят одного, мчаться как можно быстрее, чтобы перегнать других». Кэти же была опытной и осторожной. Она была не из тех, кто может запаниковать. «Клаус, когда мы сегодня обедали за тем столом, я оттуда не могла видеть наши гидроциклы. Если кто-то хотел, чтобы Кэти на своем гидроцикле попала в аварию, мог ли он сделать с ним что-то такое, чтобы добиться своей цели?» «Вы хотите сказать, можно ли было повредить его?» «Да». Клаус шумно выдохнул воздух. «Гидроцикл устроен так, чтобы терять ход, когда ты отпускаешь правую рукоять руля. Можно было бы прикрепить к этой рукояти маленькую накладку с пружиной, И тогда поступление бензина в двигатель продолжалось бы по максимуму, и гидроцикл по-прежнему несся бы на полном ходу, даже после того, как ты рожал правую руку. А что бы сделал ты, если бы твой гидроцикл продолжал мчаться на полной скорости, даже после того, как ты перестал сжимать эту самую правую рукоять? Это необычная ситуация. Безопаснее всего и разумнее было бы соскочить с такого гидроцикла. Сильно бы ударился о воду, но ничего страшного не произошло. Но лично я, вероятно, сначала потратил бы несколько секунд, пытаясь исправить заевшую рукоять. И ты бы тогда смотрел на эту рукоять? Скорее всего, да. Значит, ты не смотрел бы на то, что могло бы находиться впереди? Ответ тот же самый. Скорее всего, да. Тебе известно, что случилось с гидроциклом Кэти после аварии? Он был здорово разбит. Мчасть Кэти я видел в воде отлетевшие от него куски. А ты не знаешь, осматривала ли его кто-то после аварии? — Не знаю. Полицейские поговорили со мной несколько минут там, на причале, перед тем, как Кэти увезла скорая. Они сказали, чтобы я возвращался в Парадайс Рентлс и подождал там, потому что туда приедет детектив из полиции, чтобы поговорить со мной. — И ты? Прежде чем я покинул причал, полицейские сказали мне позвонить в пункт проката. Я позвонил и рассказал хозяину, что произошло. Еще я передал ему чтобы он сказал остальным участникам прогулки не уезжать, поскольку детектив хочет опросить и их. «А этот детектив опрашивал вас всех вместе?» «Поначалу нет. Он поговорил с хозяином и со мной, спрашивал, имелись ли в гидроцикле, на котором ехала Кэти, какие-либо неисправности до того, как он попал в аварию. Я честно ответил ему, что нет. А потом он опросил остальных участников прогулки. «Да, но никто из них не видел аварии. Они тогда уже уехали». Следователя очень интересовало, что происходило за обедом и сколько каждый из нас выпил спиртного. А тогда в ресторане участникам прогулки также настойчиво навязывали их известную на весь мир пьянья колладу, как и сегодня. Клаус улыбнулся. Да, точно так же, как и сегодня. В полицейском отчете утверждается, что за обедом все, включая Кэти, много выпили, и что это, вероятно, сыграло свою роль произошедшей затем аварии. Это не соответствует действительности. Я вообще не пил спиртного, а Кэти выпила самую малость. Согласно счету из ресторана, который был включен в плату за ее пребывание в отеле, она выпила две порции пинья колады. Это отражено в полицейском отчете. Когда официант принес вторую порцию коктейля, бокал Кэти все еще был наполовину полон. Прежде чем она успела возразить, ее бокал был долит до краев. Когда, пообедав, мы готовились уходить, я заметил, что она к нему так и не притронулась. Клаус допил пиво и взглянул на свои часы. «Клаус, у меня нет слов, чтобы выразить, как я тебе благодарна. Ты очень мне помог». Джина достала из сумочки свою визитную карточку. «Здесь есть номер моего мобильного телефона и адрес моей электронной почты. Если тебе на ум придет что-то еще, я с вами свяжусь. Спасибо за пиво».